Главка шестая. «Сердцебиение любви». В последнее время мне стало бросаться в глаза одна прелюбопытная особенность советских поэтов-переводчиков. Они с таким увлечением воссоздают песни, предания, эпос и лирику того или иного народа, что мало-помалу проникается к этому народу живейшей симпатией, отдают ему не только талант, но и сердце. Переводя, например, грузинских поэтов, Борис Пастернак и Николай Изболоцкий всей душой возлюбили Грузию. И Самуил Маршак, пленившись поэзией Роберта Бёрнса, стал питать самые нежные чувства к родине своего любимого Барда. Теперь, оказывается, произошло то же самое с Верой Звягинцевой, переводчицей армянских поэтов. Трудно назвать армянского поэта, стихи которого хоть раз не звучали бы на русском языке в переводе «Звягинцевой», говорит критик Макротычан в предисловии к ее недавней книге. Длительное общение с армянской поэзией в конце концов заставило русскую поэтессу пристраститься к Армении. Вначале она сама удивлялась пылкости этого нового ей непривычного чувства. «Я отказываюсь разгадать». Что в меня эту страсть зрянило? Очень русская была моя мать, небо севера было ей мило, и сама я любила не зной, а морозец веселый и прочный. Что же это случилось со мной? Что мне в пышности этой восточной? Не зави же смешным, не зави беспокойное это пристрастие в этой поздней нелегкой любви мне самой? «Непонятное счастье». В 1964 году вышла книга ее избранных переводов с армянского. Книга так и заглавлена «Моя Армения». Переводом предшествует цикл собственных стихотворений Веры Звягинцевой, которые можно назвать гимнами этой страны, ее песням, ее пляскам, ее арарату, Исаакяну, Сарьяну. «Как влюбляется в человека, в голос, жест, Висков седину, так под ветром большого века Я влюбилась в одну страну. И в другом стихотворении снова. Торжественней я не видала стран, Воды не знала и реванской. Своими стихами, посвященными Армении, Звягинцева продемонстрировала, до какого накала может дойти это чувство, зачатки которого в восхищении армянской поэзии. Явление знаменательное. Не было бы ничего странного, если бы Семён Липкин, печатая свои переводы с киргизского, предварил их таким же циклом стихов под заглавием «Моя Киргизия», а Гребнев, переводя кабардино-балкарцев, воспел бы их страну в поэме «Моя Кабардино-Балкария». Не может поэт-переводчик оставаться равнодушен к народу, духовная жизнь которого так широко и полно, раскрылась перед ним за долгие годы его постоянного общения с нею. И никогда не удалось бы ему осуществить свою великую миссию сближения, сплочения и взаимопонимания народов, если бы та страна, поэзию которой он воссоздает на родном языке, осталась для него чужбиной. Я уже не говорю о том, что, находясь в течение долгого времени наедине с тем автором, произведение которого переводчик воссоздает на своем языке, он проникается таким сочувствием к его личности, поступкам, мыслям, чувствам, что уже не терпит никаких отрицательных суждений о нем. Помню, как во времена всемирной литературы была удручена и обижена Анна Васильевна Ганзен, талантливая переводчица Ипсена, когда Гумилев заявил ей, что с юности питает антипатию к творениям знаменитого норвежца. А Григорий Лозинский, переводивший для той же В семерке португальского романиста С.Д. Кироша чувствовал себя глубоко польщенным, когда Горький сказал, что романы Кироша ему по душе. Тоже нередко бывает у нас и теперь. Самый процесс перевода так тесно сближает переводчика с переводимым поэтом, что он становится другом поэта, его аплагетом, заступником. Вспомним, как Кашкин научил нас любить Хемингуэя. И вот что случилось с Левиком, переводившим в последнее время Бадлера. До какой степени ему свойственна увлекаться поэтами, которых он переводит, видно из его недавней статьи о Бадлере, где он по внушению любви выдвигает на первое место светлые черты его личности и с короговоркой, да и то мимоходом упоминает о темных. Попробуй кто-нибудь отозваться о Шарле Бадлере без должной почтительности, Левик почувствует себя кровнообиженным. Только одушевляемый этой пристрастной любовью он мог с такой пристальной тщательностью воссоздать его поэзию по-русски. Упругим и металлическим стихом зазвучал в переводе Левика знаменитый бадлеровский альбатрос. Временами хандра заедает матросов, и они ради праздной забавы тогда ловят птиц океана, больших альбатросов, Провожающих в бурной дороге суда. Грубо кинут на палубу жертву насилия, Опозоренный царь высоты голубой, Опустив исполинские белые крылья, Он, как вёсла, их тяжко влочит за собой. Лишь недавно прекрасный, Взвивающийся к тучам, Стал таким он бессильным, Нелепым, смешным. Тот дымит ему в клюв Табачищем вонючим, Тот — Глумясь, ковыляет в припрыжку за ним. Так, поэт, ты паришь под грозой врага не, Недоступный для стрел, непокорный судьбе, Но ходить по земле среди свиста и брани Исполинские крылья мешают тебе. Сколько было переводов Альбатроса на русский язык, Но рядом с Левиковским все они Представляются нам безнадежно Неверными именно потому, что в них не чувствуется того сердцебиения любви, которое слышится здесь, в каждой строке, и без которого искусство не искусство. Не сомневаюсь, что среди тех чужеземных мастеров перевода, которые воспроизводят на своих языках наши повести, романы, стихи, тоже бывают такие, что не могут не проникаться горячей симпатии к писателям, которых они переводят, горькому к Маяковскому, к Бабелю, Кильфу и Петрову, к Булгакову, к Багрицкому, к Пастернаку. Таких переводчиков мне приходилось встречать и в итальянской литературе, и во французской, и в английской. Недавно в США вышло два перевода Мастера и Маргариты Булгакова на английский язык. Из них самый поэтичный, самый точный перевод Миры Гинсбург потому что на каждой странице здесь чувствуешь горячую влюбленность в эту книгу.